Глава семнадцатая. Айден Слоун, произношу я, смакуя гласный Айден Слоун, Айден, Айден, Айден. Вот уже полчаса я на разные лады выговариваю имя, надеясь вызвать в своем строптивом разуме хоть какое-то подобие узнавания. Увы, за это время у меня всего на всего пересохло во рту. Такое время провождения очень раздражает, но ничего другого мне не остается. Хелена х а р т к а с л так и не явилась на встречу, назначенную в половине второго, я отправил к ней служанку узнать в чем дело, и выяснилось, что хозяйку Блэкхита не видели с самого утра, она куда-то исчезла. Хуже другое: ни Каннингем, ни Мадлен Обер ко мне не приходили. Разумеется, я не особо надеялся, что камеристка Евелины явится ко мне по первому зову, но Каннингема не было уже несколько часов. Не знаю, что его задерживает, теряю терпение. Нам надо сделать многое, а времени в обрез. Сесил, вы у себя? произносит сиплый голос. А Хелена еще с вами? Мне сказали, что у вас с ней встреча. В дверях стоит старуха в широком красном салопе, на голове шляпка, на ногах перепачканные грязью резиновые сапоги почти до колена. На щеках играет румянец, на лице застыла недовольная гримаса. Нет, мы с ней еще не виделись, отвечаю я. А вот до сих пор жду. И вы тоже? Мы договорились встретиться с ней сегодня утром в саду. Так я ее напрасно прождала целый час. Только п р о м е р з л а до костей, говорит старуха, подходя поближе к огню. Она так тщательно укутана, что малейшая искра из камина устроит здесь церемониальное погребение викинга. Интересно, куда эта вертихвостка подевалась? Ворчит она, стягивает перчатки и ш в ы р я е т их на кресло рядом со мной. В Блэкхете особых развлечений нет. Выпить не желаете? Вот только приступил, говорю я, демонстрируя ей полупустой бокал. Разумное занятие. А мне взбрело в голову прогуляться, потом вернулась, а дверь не открывают. Полчаса стучал в окна, все с л о г и куда-то запропастились. Можно подумать, мы в Америке. Графинная пробка тихонько с к р и ж е щ е т Бокал со стуком опускается на столешницу, лед звенит о стекло, потрескивает под струей напитка, что-то шипит, булькает, а затем отчетливо слышится глоток и довольный долгий вздох. Хорошо-то как, произносит старуха. Последующий звон бокала свидетельствует о том, что первый был всего лишь для разминки. Я Хелене говорила, что все эти празднества... Дурацкая затея, но она меня слушать не стала. И вот, пожалуйста, Питер не выходит из сторожки, Майкл развлекает гостей, как умеет, а э в е л и н а устраивает маскарад. Вот увидите, все закончится катастрофой. Не выпуская бокалы из рук, она возвращается к камину и, освобожденная от сало, словно бы у с ы х а е т Превращается в крохотную розовощекую старушку с красными от холода руками и встрепанной к о п н о й седых волос. А это еще что? Она берет с каминной полки белую карточку. Сесил, вы собирались м н е писать? Простите, что вы сказали? Она протягивает мне карточку, где написано всего несколько слов. в с т р е т и т ь с я с м е л и с е н д а р б и А, разумеется, это Анна постаралась. Сначала п о д п а л е н н ы е перчатки, теперь вот неожиданное знакомство. Странно, конечно, что мне весь день оставляют подсказки, однако приятно сознавать, что у меня все-таки есть друг. Вдобавок можно расстаться с мыслью о том, что миссис Дарби одна из моих соперников или моё воплощение. Это старая дама, такая колоритная особа, что просто не вместит кого-то еще. А зачем тогда она явилась на кухню, чтобы расспросить слуг о с т р а н н о м поведении гостей? Я велел Каннингему пригласить вас ко мне на коктейль. Я смакую виски. Он записал поручение, но похоже отвлекся на что-то еще. Вот так всегда и происходит, если поручать важные дела людям из низов, фыркает Мелисент, усаживаясь к креслу. Попомните мои слова, Сесил. В один прекрасный день он обчистит все ваши банковские счета и сбежит с какой-нибудь служанкой. Сами видите, что стало с проклятым Тедом Стенуином. Пока был егерем, ходил по стронке тише воды ниже травы. А теперь можно подумать, что он и есть владелец имения. На г л о с т и х о т ь о т б а в л я й Да, с т ы н у он неприятный тип. А вот слуги здесь все-таки неплохие, говорю я. Они обо мне заботятся. Кстати, я слыхал, вы на кухню заходили, так что похоже и вам жаловаться не на что. Она небрежно отмахивается от моих возражений, окропляет их виски. н у это... Она подносит бокал к губам, обдумывает ответ. У меня кое-что пропало, вот я и решила, что может быть какая-нибудь служанка. Никогда ведь не знаешь, с кем имеешь дело. Помните моего мужа? Смутно, говорю я, восхищаясь тем, с какой ловкостью она меняет тему. Вряд ли на кухню она явилась жаловаться на слуг. Вот и с ним также. п р е з р и т е л ь н о фыркает она. Все-таки отсутствие породы сказывается. Впрочем, убогое происхождение и воспитание не помешали ему завести больше сорок а т к а ц к и х мануфактур и при этом остаться совершеннейшим чурбаном. Мы прожили вместе пятьдесят лет, а я впервые улыбнулась в день его похорон и с тех пор не перестаю веселиться. В коридоре скрипят половицы, повизгивают дверные петли. Наверное, это Хелена. Говорит м е л и с е н т вставая с кресла, из апартамента чуть дальше по коридору. А Я д у м а л что х а р т к а с л ы обосновались в сторожке. Нет, там только Питер, отвечает она презрительно вздергивая бровь. А Хелена осталась здесь в особняке. Их брак и прежде был н е п р о ч е н а теперь почти совсем развалился. Вот увидите, Сесил, все кончится громким скандалом. Старуха выходит в коридор, окликает Хелену, внезапно умолкает и чуть слышно бормочет: "Это еще что за..." Затем снова заглядывает ко мне. "Вставайте, Сесил", испуганно говорит она. "Тут происходит что-то странное". Обеспокоенно поднимаюсь с кресла, к в ы л я ю в коридор, где при о т к р ы т а я д в е р ь в апартаменты Хелены со скрипом покачивается под сквозняком. Замок выдран с мясом, под ногами хрустят щепки. Кто-то взломал дверь, ш и п и т Мелисент у меня за спиной. Я медленно толкаю дверь тростью и мы заглядываем в апартаменты. Комната пуста. Судя по всему, здесь давно никого не было. Шторы все еще задернуты, спальню освещают лишь тусклое сияние керосиновых ламп в коридоре. Кровать под балдахином не разобрана, на туалетном столике теснятся всевозможные кремы, пудра и прочие притирания. м и р и с е н т удостоверившись, что ей ничего не грозит, протискивается в комнату, окинув меня неприязненным взглядом, которым однако же сквозит неохотное извинение, и направляется мимо кровати к окну, чтобы с трудом откинуть тяжелые шторы и разогнать с у м а к п о т р е в о ж е н только с е к р е т а р каштанового дерева. Крышка его откинута, ящики выдвинуты. На столешнице среди бутылочек чернил, конвертов и ленточек стоит большая лакированная шкатулка с двумя углублениями в форме револьверов. Самих револьверов нет, хотя я подозреваю, что один из них прихватила Эвелина, отправившись на кладбище. Она еще тогда сказала, что взяла его у матери. Что ж. Ясно, ради чего сюда забрался злоумышленник, говорит м и л и с е н т касаясь шкатулки. Вот только непонятно, зачем он это сделал. На конюшне полна охотничьих ружей, их оттуда легче украсть, никто бы и не заметил. Отодвинув шкатулку, м и л и с е н т берет со стола дневник в замшевом переплете и начинает его листать то и дело, останавливая палец на заметках о встречах и вечеринках. просматривая записи на полях и вложенные в книжку листки, все это свидетельствовало бы всего лишь о праздной и скучной жизни, самой обычной, если бы не вырванная страница. Странно, что выдрана именно сегодняшняя страница. Досада в голосе м е л и с а н д сменяется недоумением. С чего бы эта хеленна ее уничтожила? А вашему это ее рук дело? спрашиваю я. А кому еще это нужно? – говорит Миллисент. Попомните мои слова. Хелена намерена сделать какую-то глупость и не хочет, чтобы о ней узнали заранее. Прошу прощения, Сесил, но я пойду ее искать. А как найду, попробую отговорить. Ну, как обычно. Она швряет ы дневник на кровать и выходит из спальни в коридор. Я почти не замечаю ее ухода. Меня больше волнуют черные смазанные пятна на страницах, отпечатки пальцев. Здесь был мой камердинер. Очевидно, ему тоже понадобилось увидеться с Хеленой Харткасл.